Голова 24. На картинах и фотографиях он выглядел совсем иначе Заметно моложе, не таким худым, а санисти Изображения в парадной форме скрадывали огромный рост генерала Зато добавляли благообразие и, пожалуй, даже добродушие Видимо, в книгах его хотели показать и таким усталым воякой Настоящим отцом для своих солдат Когда-то хотели. Реальность оказалась куда внушительнее. Даже в гражданской одежде старик не утратил выправки и возвышался надо мной в темноте гигантской тенью. Полы плаща напоминали сложенные черные крылья какого-нибудь ангела смерти, молчаливого и недоброго, да и лицо было под стать: скуластое, с тонкими сухими губами и ввалившимися щеками, гладко выбритое, не следа щетины, и от этого почему-то еще более пугающее. Но даже жутковатая внешность несколько терялась на фоне одного простого факта. Куракин умер, сгорел в панцире в ту злосчастную апрельскую ночь, погиб окончательно и бесповоротно, как выразился Багратион, и все таки стоял прямо сейчас передо мной. И выглядел подозрительно живым. «Полагаю, у вас появилось немало вопросов», мрачно поинтересовался он, выдержав паузу. «Может, и так». Я пожал плечами, отчаянно пытаясь напустить на себя хоть что-то похожее на безразличие. Но я не собираюсь В таком случае постараюсь на них ответить. Куракин отвернулся от машины и указал рукой куда-то в сторону, противоположной дороги. Прогуляемся немного, ваше сиятельство. Это не потребует много времени, и после беседы вы можете быть свободны. Слово офицера. Вы больше не офицер. А вы никогда им не были, усмехнулся Куракин. И все же нам обоим приходилось носить военную форму и даже встречаться на одном поле боя. Хоть и на разных сторонах, к моему глубочайшему сожалению. Мне сожалеть не о чем. Я все таки шагнул за старым генералом. Хоть и понимал, что разговаривать с ним не стоит. Заодно это ее Величество вполне могла бы обвинить меня в государственной измене. Да и личных причин не доверять восставшему из могилы Куракину у меня имелось предостаточно. Вы этот враг, которым следует гордиться, снова заговорил он. Если бы нам случилось говорить раньше, год назад, к примеру, возможно все сложилось бы иначе. Я бы никогда не встал на сторону предателей, и вам это прекрасно известно. Мне пришлось ускорить шаг, чтобы хоть как-то поспевать за двухметровым спутником. Изговорчивости мне это, разумеется, не добавляло. Я даже подумывал не удрать или пользуясь случаем, но рисковать не хотелось. Несмотря на возраст, двигался отставной генерал легко и свободно, да и сил в костлевом теле оставалось еще предостаточно. А уж если дело дойдет до магии... Нет, никаких иллюзий по поводу своей способности одолеть в поединке матерого одаренного четвертого или третьего класса я, конечно же, не имел. «Нет, разумеется, вы бы не встали», — вздохнул Куракин. «Зато ваш ум непременно помог бы распутать весь этот клубок куда раньше». «И тогда, возможно...» «Какой клубок? О чем вы вообще говорите, черт возьми?» Я уже даже не пытался скрывать буквально распиравшую меня злость. «Вы сами заварили всю эту кашу, генерал, и можете сколько угодно прикрываться разговорами о благе империи, о необходимости жертв, но...» «Это правда», — оборвал меня Куракин. «Но правда также и в том, что меня, как и вас, обманывали. С самого первого дня и до...» «Вот как!» Я остановился. «Собираетесь выставить себя невинной жертвой?» «Ни в коем случае. И все же подумайте, ваше сиятельство. Почему меня объявили мертвым? Почему шторм зимнего провалился? И почему враги короны все еще на свободе?» Куракин развернулся на каблуках и навис надо мной черной громадиной. «Вы выслушайте меня. Нравится вам это или нет, князь? А выводы будете делать потом». «В конце концов, я не отрицаю свою вину перед государством и не собираюсь делать этого впредь». Последние слова генерала прозвучали тихо и как-то... Нет, не то чтобы жалобно, но достаточно искренне. Вряд ли он собирался каяться и посыпать себе голову пеплом. Меня притащили сюда уж точно не выслушать извинения. И все же Куракин не врал, сейчас не врал. Я чувствовал это даже без родового дара. Подозревая жандармы, отыскали в панцире обгоревшее тело с подходящими знаками отличия, и не стали разбираться. Видимо, кому-то не терпелось поскорее объявить меня мертвым. Багратиону, нет, не только ему, конечно же, но именно его светлости труп мятежного генерала, можно сказать, принес орден Андрея Первозванного, а заодно и проложил прямую дорожку к вожделенному чину канцлера. Власть, возросшая до небес влияние на дворянский совет, двор и саму государственную императрицу, возможность подмять под себя гвардию, расширенные полномочия тайной полиции, любая из этих причин заставила бы поспешить, а у был целый ворох. «Конечно же они похоронили меня», — продолжил Куракин. «Но, как видите, слухи о моей смерти оказались сильно преувеличены. Впрочем, куда больше я сейчас опасаюсь другого». Генерал явно ожидал каких-то слов с моей стороны, но я демонстративно отмолчался, хоть и не терпелось поскорее услышать все Ответы на вопросы, которые мучили всех уже чуть ли не целый год, если не больше, да ещё и прямо из первых рук. «Моим друзьям почему-то тоже очень хочется видеть меня мертвым, точнее тем, кого я когда-то считал друзьями». Куракин мрачно смехнулся. «Подозреваю, потому что заговор потерпел крах». Я могу назвать слишком много имен и титулов, и даже более того, с удовольствием это сделаю. В обмен на помилование, фыркнул я. Вы удивитесь, князь, но не всех и не всегда заботит исключительно с охраной собственной шкуры. Даже в наш прагматичный и расчетливый век еще не вымерли патриоты. Те, для кого благо народа и безопасность государства, не пустой звук. Куракин протяжно вздохнул. «На этом-то меня и взяли. Впрочем, как и многих других». Я отмолчался, на этот раз, чтобы не сорваться. Генерал явно собирался по новой затянуть песню про обманутых и несчастных. Не то чтобы я совсем ему не верил, но слушаться уж точно не желал. «Все это началось три года назад, может, даже больше, не знаю. На меня вышли весной 65-го. Куракин снова зашагал по едва виднеющейся в темноте тропинке. На тот момент уже завербовали многих, из самых высших кругов. Но нужен был тот, кто сможет возглавить армию. Лучше моей кандидатуры, похоже, не нашлось. Да я и сам тогда оказался не против. Поднять вооруженный мятеж? Спасти государство, которому прослужил всю жизнь. Куракин не обратил на издевку ровным счетом никакого внимания. Меня смогли убедить, что война с германским рейхом неизбежна и что нет иного пути встретить врага во все оружие, кроме как привести к власти достойных людей, реформировать армию, обеспечить. «И это было так просто?» – съязвил я. «Вы поверили, что кругом враги и предатели, и непременно нужно устроить государственный переворот? Что Совет Ее Величества лишены глаз и ушей, не видит опасности? А вас ведь считали умным человеком». «Может, и зря. В конце концов, я солдат, а не политик». В голосе Куракина прорезалась горечь. «Германия уже десятки лет обладает самой развитой в Европе тяжелой промышленностью. Армия Рейха сильнее французской и британской, и уж тем более османской. Возможно, даже вместе взятых. В 30-х и 40-х годах юнкеров в училищах готовили воевать с вполне конкретным противником. Вас удивляет, что сегодня офицеры и даже простые солдаты продолжают верить в немецкую угрозу, князь? Куракин замедлил шаг и повернулся в мою сторону. Меня нет. Допустим, меня отчаянно тянуло возразить, но нужных слов я так и не нашел. И когда же господа офицеры смекнули, что кто-то собирается загребать жары крепкими руками? Куда позже, чем стоило бы, проворчал Куракин. Но все-таки раньше, чем этого хотелось бы тем, кто все это затеял. Я поднял полки за две недели до назначенного дня. «И почему?» «Тогда у меня на руках были все карты. Войска, оружие, панциры, не работающие ли не во всей столице магии. Я смог привести от силы три солдат. Наступление не было толком даже спланировано. Все приходилось делать в спешке, особенно захват немецкого крейсера. Но могло сработать». Куракин остановился и засунул руки в карманы плаща. «Если бы не один прыткий юный князь!» «Какая жалость!» Сизвел я. «Именно так. Как вы понимаете, в наших рядах наметился раскол. Особенно, когда я понял, что корни заговора далеко за границами Российской империи. Но они обманули сами себя, сосредоточив в моих руках слишком много власти». Лицо Куракина прорезало хищная кривая ухмылка. «Марионетка оборвала ниточки и замахнулась на кукловода. Если в тот день я смог бы взять дворец и столицу, «Уже на следующий всеверные нашему делу полки присягнули бы наследнику Павлу. Можете не верить мне, князь, но я собирался арестовать и предать суду заговорщиков. Всех до единого». «В таком случае вам пришлось бы арестовать и себя самого», — я пожал плечами. «Признаться, я не понимаю, к чему все эти разговоры. Меня мало интересуют ваши мотивы, генерал, и уж тем более они не интересуют ее императорское величество». Руки заговорщиков крови полокать, и то, что вы решили стать предателем дважды, не может служить оправданием ни образом. Я не собираюсь оправдываться, князь. Куракин чуть возвысил голос. Не собираюсь убеждать вас чем-либо, и уж тем более не собираюсь просить у государни помилования. Единственное мое желание сейчас. Исправить те ошибки, которые пока еще не поздно исправить. Милости прошу, генерал. Я даже готов помочь отозвался я. «Прикажите вашим людям сложить оружие, отвезите меня во дворец, сдайтесь Багратиону. Его светлость непременно вас выслушает, и враги короны и государства непременно будут найдены и наказаны, как вы того и желаете». «Не все так просто, князь. Появись я сейчас в Петербурге, вряд ли доживу до обеда, даже если Багратион посадит меня под 10 замков в самую надежную камеру в Петропавловской крепости и поставит охранять хоть целый полк жандармов. Куракин сложил руки на груди. «Не то, чтобы я так уж сильно боялся за собственную участь. Ну уж поверьте, у меня есть причины. Собственно, поэтому вы и здесь. Я? Да. Хотел бы я, чтобы наша встреча случилась при иных обстоятельствах. Но другого шанса может и не быть. Так что выбирать не приходится». Куракин чуть склонил голову. «Так что я, с вашего позволения, все-таки перейду к делу».